Глава седьмая. Отдаляясь друг от друга. Джуянь упала с девятого неба. Сколько времени она провела без сознания? Во всём теле была слабость, голова раскалывалась от боли, словно после похмелья. Княжна понимала, что такое истощение вызвано огромной тратой духовных сил. Кажется, придётся долго восстанавливаться. К тому же, с этого момента её изначальный дух повреждён, и отпущенный ей срок сокращён наполовину. Но все это не имеет значения, если наставник вернется к жизни. Мысли о Шиине заставили княжну полностью очнуться. Она повертелась, пытаясь сесть. Как там наставник? Что с ним? Почему, вернувшись на гору Дзюи, она не видела его? Не может быть, чтобы... Стоило ей пошевелиться, тело пронзила резкая боль. Княжна зашипела, голова закружилась, ноги подогнулись, и она упала лицом вперед. В тот момент, когда нос Джуянь почти коснулся земли, перед ней промелькнула белая тень, и кто-то вовремя поддержал ее. «Наставник?» — машинально воскликнула княжна. Однако, обернувшись, она увидела четыре кроваво-красных глаза. Джуянь лежала на крыле священной птицы Чунмин, укрытая массивными белыми перьями, словно высиживаемое яйцо, из которого вот-вот вылупится птенец. Ей было тепло и мягко. Княжна не оставила попыток подняться, и тогда священная птица Чунмин вытянула шею и, не церемонясь, бросила на нее сверху алый плод. «А?» Джуянь схватила чудодейственное средство и пробормотала. «Чунмин, ты в порядке?» Священная птица недовольно курлыкнула и шевельнулась. Княжна приподняла тяжелую голову и увидела, что она опирается на раненое крыло. Кровь на оперении едва успела свернуться, превратившись в корочку. Ради того, чтобы Джуянь смогла преодолеть последний рубеж, священная птица взлетела на девятые небеса, невзирая на раны и атаки молний. «Ах!» — воскликнула княжна и поспешила подняться. «Прости! Прости меня!» Священная птица Чунмин не отстранилась. Напротив, она нежно прикоснулась мягким оперением к колбу Джуяни, что-то проворковала. Впервые за очень долгое время враждебность в глазах Чунмин исчезла. Сердце княжны невольно заныло, и дыхание перехватило от слёз. Чунмин, ты... ты простила меня?» Священная птица стукнула её клювом по голове и что-то прожурчала. «А что наставник? Он! Как он?» Нетерпеливо спросила княжна, вытирая уголки глаз. «Ты его видела? Он... он правда жив?» Священная птица Чунмин молча указала глазами куда-то ей за спину. «Что?» Джуян резко обернулась. Священная птица принесла ее в долину императоров. Сейчас они находились на той белой скале, где обычно практиковался в совершенствовании наставник. Под скалой была маленькая пещера, такая глубокая, что не видно дна. То самое место, где в прошлые годы жил Ши Ин. Наставник там? Он а с ним все хорошо? Чжюянь хотела побежать и проверить, но священная птица Чунмин повела себя странно. Она дёрнула шеи, будто хотела схватить княжну за полу одежды и оттащить назад, как вдруг передумала, что-то курлыкнула и подняла голову. Четыре кроваво красным глаза с загадочным выражением смотрели на Джуянь. Княжне не терпелось войти в пещеру. Её сердце бешено стучало. Наставник, он правда пришёл в себя? Сработала ли клятва крови звёздной души? Дозволено ли преступнику, чьё деяние потрясло небеса, загладить свою вину? Всё здесь было так же, как и десять лет назад. Длинный узкий лаз, ведущий к маленькой каменной келье, чистой и опрятной, без особых изысков, словно в снежной пещере. Пол устилала сухая листва, в центре был обустроен очаг, а рядом лежало старое одеяло. Это было очень похоже на обиталище монахов-аскетов. Джуянь торопливо пошла вперёд, в памяти сменяли друг друга картины из прошлого. Когда ей было восемь лет, Чунмин впервые принесла её сюда. Джуянь вошла внутрь и увидела наставника, который чуть было не убил её нечаянным ударом. В девять лет она пришла в долину императоров как ученица. В этой каменной келье она прожила четыре года, спала на циновке, перенесла все тяготы, досыта, именно хлебавшись. В тринадцать лет княжна покинула гуру Цзюи и больше никогда сюда не возвращалась. И вот она снова здесь, но, оглядываясь назад, кажется, что прошло три жизни. Чем дальше продвигалась Джуянь, тем медленнее делались ее шаги. Наконец, она и вовсе остановилась, трусливо подумав об отступлении. Однако, бросив взгляд в самый дальний угол пещеры, она действительно заметила там кого-то. Дневной свет, пробиваясь сверху, словно туман, окутывал в одиночестве сидящего человека. Хорошо знакомая фигура застыла на каменном возвышении, отвернувшись лицом к стене. Безупречно белое одеяние, абсолютно прямая спина. Он был загадочен и далек, подобно луне в снегопад или свету на облаках. Услышав шаги, он даже не повернул головы. «Наставник! Это и вправду он!» В душе Джуянь вдруг стало тесно. Корло сжалось, и она не смогла вымолвить ни слова. Перед глазами все поплыло, и слезы нескончаемым потоком хлынули из глаз. «Наставник! Наставник! Ты в порядке?» Ей хотелось кричать, но необъяснимая робость заполнила сердце. Джуянь хотела протянуть руки, но не смогла пошевелить и пальцем. Всё, что она могла, — это с глупым видом стоять за спиной наставника на расстоянии всего один джан. Наконец, дрожащими губами, она тихо прошептала одно слово. «Наставник?» Но сидящий к ней спиной мужчина не ответил. Джуянь казалось, что секунда длятся вечность. Сейчас для неё прошла целая жизнь с того места где она стояла княжна могла видеть только лежащую на коленях сжатую в кулак правую руку с тонкими фалангами он наверняка уже понял что она пришла но продолжал молчать лишь напряженно смотрел прямо перед собой на каменную стену на камне все еще виднелись кровавые следы ладоней, что он оставил десять лет назад ржавые до сих пор не поблекшие пятна восьмилетняя джуянь без всякой боязни ринулась бы к нему схватила за полу одежды и учинила немедленный допрос. Но сейчас, десять лет спустя, в ней будто не осталось той наивной и пылающей искренности. Княжна чувствовала, что ныне их с наставником разделяет не это крошечное расстояние, а непреодолимая пропасть. Она испуганно сжалась. Пройдя путь от смерти к жизни, нельзя остаться прежним. — Это клятва крови звездной души? Вдруг услышала она вопрос, раздавшийся в каменной пещере. Голос был тихим и таким родным. Казалось, он доносился из далекого прошлого, эхом отдаваясь в ушах. джуянь вздрогнула, из головы вылетели все мысли, и она не смогла ничего сказать. Мужчина даже не обернулся. Лишь внимательно посмотрел на свои руки, медленно сжимая и разжимая пальцы. Будто многократным повторением этого простого действия подтверждал факт, что он все еще жив. Что он все еще в этом мире. Спустя долгое время он снова спокойно спросил. «Я все еще жив. Это из-за крови звездной души?» «Да! Да!» — наконец смогла выдавить из себя Джуянь дрожащим голосом. Сидящий лицом к стене человек вдруг повернулся. Джуянь ахнула и отступила на шаг. «Да!» Это был Ши-Ин, несомненно. Наставник, он смог обмануть смерть и вернуться назад. Однако взгляд его был полон жгучей ярости, словно молнии сверкали в просвете черных туч. Эти глаза заставили княжну вздрогнуть и сжаться, замерев на месте. Так много лет Джу-Янь боялась своего наставника, и вот он прошел путь от смерти к жизни, а все осталось по-прежнему. Княжна застыла. Наставник. Он... «Почему он так зол?» Увидев ее испуганный взгляд, Шин хмуро спросил после долгого молчания. «Ведущий судьбами заставил тебя сделать это?» «Нет, не так», — запинаясь, ответила Джуянь, набравшись смелости. «Я... я сама хотела! Я просила! Просила ведущего судьбами научить меня!» «Ты просила его?» Шин вздрогнул и замолчал. Тишина разлилась по пещере, делая воздух вязким, почти лишая возможности дышать. Прошло довольно много времени, прежде чем его напряженные пальцы медленно разжались. «Глупо!» — выплюнул он всего одно слово. Джуянь вздрогнула, почувствовав, словно в сердце вонзили нож. Боль заставила ее пошатнуться, стала нечем дышать. Все эти дни она не пила и не ела, отчаянно борясь за его жизнь. Она отдала половину своей жизни. И что получила? Глаза княжны покраснели, но она крепко стиснула зубы, не давая себе расплакаться. «Уходи!» — сказал Шиин, отворачиваясь к стене. «Он хочет, чтобы она ушла?» Джуянь дрожала, не веря собственным ушам. Она неотрывно смотрела на спину наставника в надежде, что он все-таки оглянется. Но Шиин продолжал буравить взглядом стену. «Уходи!» — повторил он нервно. Джуянь больше не могла сдерживать слезы. Рыдая, она сделала шаг назад, затем еще один. «Кто позволил вам возвращать меня с дороги в загробный мир? Так быть не должно!» Голос Шиина был хриплым, в нем слышались возмущение и гнев. «Все должно было закончиться тогда, именно в тот момент!» Джуянь оставался шаг до выхода из пещеры, но смятение в голосе наставника заставило ее замереть. Она резко повернула голову, взглянув на Шиина. В следующий миг он замахнулся и в гневе ударил кулаком о каменную стену. Джуянь вскрикнула, заметив, как стена крошится под его ударом. «Наставник! Наставник!» — закричала княжна, и что есть сила бросилась обратно. В порыве отчаяния Джуянь хотела схватить его за руку, но совершенно забыла, какая страшная сила скрывается в шиине. Стоило княжне только дотронуться до его рукава, как тут же она отлетела назад, отброшенная яростной силой. Джуянь вскрикнула, сильно ударившись спиной о каменную стену. А Янь!» — потрясённо воскликнул Шиин, вскакивая на ноги. Княжна, побледнев, медленно соскользнула по стене, цепляясь руками за камень, но не почувствовала боли. Подняв голову, она неотрывно смотрела на наставника и, наконец, поняла, почему он не обернулся, говоря с ней. Он был хмур, руки перепачканы кровью, а на щеках неожиданно блеснули дорожки слёз. Такое выражение на его лице она видела лишь однажды. Здесь, в пещере, десять лет назад. Шин Ши сделал шаг, будто хотел поддержать ее, но в момент, когда он почти прикоснулся к Джуянь, его словно ударило током, и он поспешно отдернул руку, сделал шаг назад и замер. В этот миг они были так близко и так далеко, ощущая дыхание друг друга. Дыхание, дыхание — это символ жизни. Мгновение, и сердце Джуянь вдруг успокоилось. Сейчас она не думала больше ни о чем другом. «Верно. Это значит, что наставник и правда жив, он не умер. Одно только это заставит ее без всяких сожалений пережить хоть девять смертей. И какая теперь разница, отругает он ее или побьет?» Она потерла место пониже спины и встала, бормоча. «Больно». Шиин выдохнул с облегчением, по ее голосу поняв, что все в порядке. Да, он не контролировал свою силу, и если бы на месте княжны был обычный человек, он наверняка насмерть разбился бы от подобного удара. Но Аянь совершенствовалась много лет. Она уже давно не та беспомощная маленькая девочка, что была раньше. Разве мог этот невольный всплеск силы причинить ей вред? Время, подобно текущей воде. Ничто в нем не может остаться прежним. Почему же он до сих пор видит в ней того ребенка, которого встретил 10 лет назад? Шиин едва слышно выдохнул и успокоился. Его лицо вновь превратилось в холодную маску. Джуянь, которая хотела воспользоваться случаем и покапризничать, увидев выражение лица наставника, вдруг снова стушевалась и не смогла выговорить ни слова. С детства она боялась его, но после всего пережитого этот страх был другим. Сейчас между ними возникла странная неловкость. Простые слова и взгляды уже смущали. Княжна потупилась. В голове эхом звучали последние слова наставника, сказанные в тот день во дворе Звёздного моря. Каждое слово — точно заклинание. «Я люблю тебя, Аянь, хоть ты всегда боялась меня». При этом в воспоминании княжна вмиг покраснела и часто задышала. Она больше не осмеливалась взглянуть на наставника. К её счастью, Шиин ничего не сказал. Он сделал шаг назад. Снова сел и, опустив голову, посмотрел на свои руки. В его взгляде сложные чувства сменяли друг друга. «У вас руки в крови», — с трудом нарушило молчание Джуянь. Шиин поднял ладонь к глазам, но ничего не ответил, только повернул запястье. Кровоточащая рана стала быстро затягиваться. Джуянь ахнула и быстро сказала, «Вы только восстановились! Вам еще нельзя использовать свою духовную силу!» Шейн взглянул на княжную и неожиданно остановился. Это было неожиданно, и Джуяне опешила. Неужели наставник послушался её? Может быть, после возрождения он изменился? Впрочем, Джуяне отбросила эти мысли. Она поспешила оторвать кусок ткани от подола и перевязать Шейну раны. Тишина вновь разлилась по пещере. Слышно было лишь частое дыхание двоих людей. Сердце Джуянь колотилось, пальцы дрожали и не слушались, и никак не получалось завязать узел на повязке. Но княжна чувствовала, что Шиин смотрит на нее, и она низко опустила голову, не осмеливаясь встретиться с ним взглядом. В полной тишине он прошептал. «Аянь, ты сильно похудела». Она вздрогнула и, запинаясь, ответила. «А, ну да, конечно, у меня пропал аппетит». Шиин долго молчал, прежде чем снова сказать. Тогда ты должна сначала поесть. Что? Подобного джуя не ожидала и забыла все слова, что хотела ему сказать. Пройдя сквозь перемены, обманув жизнь и смерть, они, наконец, встретились. Она не успела сказать ему и пары фраз, а наставник... Наставник собирается просто прогнать её? Да чего же трудно его понять. Однако она не посмела ослушаться и встала, не сгибая спины. Впрочем, следующими следующий она храбро подняла на него взгляд. Но в то же мгновение Шиин снова развернулся к стене. Джуянь разглядывала его спину, её губы шевелились. Так ничего и не сказав, княжна вышла из пещеры. Священная птица Чунми храняла вход и немедленно схватила Джуянь за полой одежды, Притянув девушку к себе, она жадно уставилась на неё всеми четырьмя глазами. «Не беспокойся», — подавленно вздохнула княжна. «С наставником всё в порядке». Чун Мин издала протяжный ликующий крик и взмыла в небо. Она мелькала под облаками, подобно ослепительной шаровой молнии, а Джу Янь рассеянно следила глазами за светлой точкой, сама оставаясь задумчивой. Да, наставник восстановился, но восстановятся ли их отношения? Между ними появилось что-то, странное напряжение, которого никогда не было раньше. И вечно легкомысленная Джу Янь теперь была в полной растерянности. Возможно, после воскрешения он тоже чувствовал нечто подобное, поэтому и выгнал её. Свинцовые тучи затянули небо, не пропуская ни лучик и солнечного света. Джуянь одиноко брела по долине императоров, и на сердце у неё было тяжело и уныло, как никогда раньше. Наклонившись над ручьём, чтобы напиться, она вздрогнула. Прошло чуть больше месяца, но девушка, отражающаяся в водной глади, была так бледна, И так исхудала, словно ветка, с которой вот-вот слетит последняя листва. Где же та прежняя, яркая и цветущая маленькая княжна? Неудивительно, что, увидев ее, наставник был так поражен. В конце концов, все меняется после смерти. Джиэнь что-то наспех поела, они бы уже успело потемнеть. По листве застучали редкие капли, начался дождь. Княжна хотела вернуться в пещеру, чтобы укрыться, но застыла в нерешительности. Чувствуя, как в сердце поселился неясный страх, она не осмеливалась подойти ближе. «Аянь!» — позвал кто-то из-за завесы дождя. Она резко обернулась и увидела развивающиеся белые одежду у входа в пещеру. Княжна не знала, когда Шейн вышел. Сейчас он стоял и смотрел на неё издалека. По его лицу было непонятно, о чём он думает. «Уже темнеет. И почему ты мокнешь под дождём? Сердце Джуянь трепыхнулось, и подавленная, повесив голову, словно щенок, она побрела к пещере. «Ты промокла до нитки!» — нахмурился Шиин и щелкнул пальцами. Невидимые силы заклубилась вокруг, стряхивая капли с ее тела. Движения наставника были такими красивыми, плавными и мягкими, словно плывущие облака и текущая вода. Но Джуянь охнула и схватила его за руку. «Вы еще не набрались сил!» «Вам, вам пока не стоит использовать духовную силу!» Шейн остановился и взглянул на княжну. Джуянь покраснела и непроизвольно отдернула руку, словно обожглась раскаленные угли. Оставник молча развернулся и вошел в пещеру. Ей оставалось лишь смиренно следовать за ним. Снаружи почти стемнело, а в глубине пещеры горел очаг, освещая лица двух людей. Словно сквозь сон, Джуянь вспомнила, как в детстве они бесчисленное количество раз вот так же сидели у этого костра. Каждый раз, возвращаясь после обучения, она приходила сюда с наставником, чтобы отдохнуть, разжечь огонь и поесть простой пищи. Он спрашивал о техниках и заклинаниях, которые она выучила за день. И, если она к своему несчастью ошибалась в ответе, он тут же бил ее линейкой по рукам, так что она плакала от боли когда заканчивалось дневное обучение обессиленная джуянь куталась в одеяло и крепко засыпала у огня а наставник медитировал скрестив ноги пока не начинала светать ее громкое сопение ничуть не нарушало его покой все далекие годы в затворничестве они прекрасно уживались вместе но сейчас когда в пещере снова зажегся огонь джуянь чувствовала неловкость и смущение сколько времени тебе потребовалось что Не поняла княжна. Он продолжал смотреть на пламя. «Сколько времени тебе потребовалось, чтобы завершить клятву крови Звёздной Души?» «Три... тридцать с небольшим дней», — запинаясь, ответила княжна. «Недостаточно быстро. Видимо, я слишком бестолковая». «Достаточно быстро», — спокойно произнёс Шиин. «Во всей облачной пустоши есть только три человека, овладевшие этой техникой. Но ты первая, у кого хватило мужества и силы воспользоваться ей а значит не ни я никто либо другой не можем сравниться с тобой глаза джуянь сверкнули похвала застигла ее Он о небо наставник признал ее заслуги сколько они были вместе он так редко расщедривался на доброе слово что эти моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки только ведущий судьбами не должен был этого делать голос шейина стал жестким лоб прорезала морщина Он не посчитался с моими желаниями. Вмешался в волю небес и нарушил звездную карту. Почему он? Джуэ не хотела сказать что-то в защиту, но когда вспомнила о ведущем судьбами, у нее вдруг защемило в груди, и она побледнела. Обещание. Ведущий судьбами взял с нее слово, что она использует клятву крови звездной души, чтобы обменять свою жизнь на жизнь Шиина и больше никогда не пересечет его путь. Раз с наставником всё в порядке, следует ли ей теперь уйти?» Ей секундное замешательство не ускользнуло от взгляда Шиина. «В чём дело?» «Ни в чём. Ведущий судьбами он...» — пробормотала Джуя, не осеклась. «Ведущий судьбами он просто не хотел вашей смерти». Княжна опустила голову, её густые длинные ресницы затрепетали, словно маленькие веера. «Я... я тоже не хотела, чтобы вы умирали». Выражение лица Шиина изменилось, он немного удивлённо взглянул на неё. «Почему? Разве ты не ненавидишь меня?» «Нет, нет». Она немного поколебалась, но, наконец, покачала головой и, прикусив губу, прошептала. «Вы уже умерли однажды. Жизнь за жизнь. Мы в расчёте». «В расчёте». Он кивнул и выдохнул с облегчением, не сказав больше ни слова. Шеин молча смотрел на старые кровавые отпечатки ладоней на каменной стене. Его взгляд был затуманен. В наступившей тишине княжна опять почувствовала себя неловко. «Юань, Юань тоже говорил со мной. Он сказал, что каждый из вас сражается за свой народ и свою страну. И неважно, умрет он или выживет, для воина этот бой — лучший конец». Он просил понять. «К сожалению, в тот раз я не хотела этого понимать». «Правда?» Шин вздрогнул. Что-то в его взгляде неуловимо изменилось. Он никак не думал, что мятежник из морского народа скажет Аянь что-то подобное. У ничтожной русалки оказалось большое сердце. Вероятно, он предполагал, что будет убит, поэтому хотел заранее посеять в глубине ее сердца семя понимания и прощения. Чтобы в будущем княжна не оказалась в безвыходной ситуации. Значит, тот мятежник из морского народа по-настоящему любил ее. После того, как Шейн понял это, его сердце пронзила жгучая боль. Аянь, прости меня. Он посмотрел на нее и тяжело сказал. «Я был вынужден убить самого дорогого мужчину в твоей жизни». Глаза княжны покраснели, дыхание перехватило, и она чуть снова не разрыдалась. «Я... я тоже виновата, наставник. В тот момент я сходила с ума от ярости и думала только... только о том, чтобы убить вас». Слезы катились по ее щекам, а голос был едва слышен. «Простите меня!» Услышав это «прости», Шин удивленно взглянул на княжну. «Почему ты так переживаешь? Я убил его, ты убила меня. Разве все не так, как должно быть?» Джуянь вспомнила тот шок и ужас, который испытала, когда ее клинок пронзил сердце наставника и не смогла сдержать дрожь в теле. «Нет», — воскликнула она, я, — «я не хотела этого. Я не хотела, чтобы вы оба умирали. Лучше бы умерла я, чем вы. Но мой разум помутился, и я не могла себя контролировать». После смерти и возвращения к жизни наставника у Джуянь наконец появилась возможность сказать, что она чувствует. Однако от волнения она не могла говорить и снова горько зарыдала, захлебываясь от слез. Ее плечи вздрагивали, и крупные слезинки одна за другой катились по щекам. «Наставник, вы были так добры ко мне, а я, не раздумывая, убила вас!» Шиин молча смотрел, как она плачет, в его взгляде читалось сочувствие. Он поднял руку и дотронулся до каменной стены, покрытую старыми следами крови. «Аянь, ты не должна мучиться виной. Знаешь, десять лет назад, когда мне было семнадцать, я был одинок и в затворничестве жил в этой горной долине уже двенадцатый год». «А?» Учжуянь перехватило дыхание от неожиданности. «Конечно, она все это знала, но почему наставник вдруг решил поднять эту тему прямо сейчас?» Шиин продолжал буравить взглядом стену. «В тот день шел сильный дождь. На гору Дзюи прибыл императорский посланник, принеся трагическое известие. Моя матушка, на тот момент живущая в опале в холодном дворце, умерла месяц назад. Ее тело было обнаружено лишь десять дней спустя. И если бы не морозная погода, оно уже бы подверглось гниению». «Ах!» Дзюянь перестала всхлипывать, но не могла вымолвить ни слова. «Мой отец не позволил похоронить ее в долине императоров, как полагается императрице». Он ненавидел матушку за то, что она погубила его ненаглядную рабыню-русалку. Моя матушка была старшей дочерью клана Бай, великой императрицей Кунсана, но отец осмелился так опозорить ее и при жизни, и после смерти. Голос Шина стал жестким. «Меня увезли из дворца, когда мне было пять лет, и даже после смерти матери отец не позволил мне выйти из долины и проститься с ней в последний раз». Дюя не знала, что сказать. Она до сих пор помнила тот дождливый день, когда вошла в пещеру и увидела юношу, обезумевшего от ярости. Значит, именно тогда он узнал страшную новость. Неудивительно, что в тот момент на его лице смешались кровь и слезы. Никогда раньше княжна не видела такого ужасного выражения на его лице. Значит, вот почему он так ненавидит русалок. Я считал, что если буду стараться, если буду усердно совершенствоваться, то стану верховным жрецом, и когда мой отец умрет, У меня будет возможность снова увидеть матушку. Но этот шанс был потерян для меня навсегда. Голос Шиина был тихим и безучастным, словно доносился откуда-то издалека. Трагичные новости того дня совершенно меня уничтожили. Я вычеркнул из памяти долгие годы совершенствования, а сердце мое заполнили злые помыслы. Я хотел вырваться из горной долины и добраться до столицы, чтобы убить собственного отца». Он изо всех сил старался сдержать эмоции, но голос выдавал его состояние. Сердце Джуянь заныло, и она неожиданно протянула руку и сжала его ладонь. «В тот миг я почти выпустил внутреннего демона. Я колотил по каменной стене, пока не разбил руки в кровь. Еще чуть-чуть, и я бы совершил роковую ошибку. Еще чуть-чуть, и я бы убил своего отца, захватил власть и перебил весь императорский гарем». Шиин поднял руку и прикоснулся к старым следам крови на стене. Голос его вдруг потеплел. Но словно по воле небес в тот миг вошла ты, а Янь, ты остановила меня. Эта короткая фраза заставила княжну вздрогнуть. Она внезапно все поняла. Джу Янь вспомнила, как она, невежественный ребенок, подбежала и попыталась перехватить его окровавленную руку. Однако разъяренный юноша оттолкнул ее, и от удара о стену она едва могла дышать. А когда пришла в себя, они сидели на спине священной птицы Чунмин и он держал ее в объятиях. Он вернул ее, стоявшую на пороге смерти. Так значит, вот какова причина его поступка. «Аянь, в тот миг ты должна была появиться в моей жизни, хоть сама этого и не осознавала. голшина был легким и тихим, словно туман. Поэтому ты не должна чувствовать вину, ведь ты спасала меня много раз, а убила всего один». Джу Янь застыла, потеряв дар речи. Ши не смотрел на нее, лишь сосредоточенно наблюдал за скачущим в очаге пламенем. Вдруг он слегка пошевелил пальцами, и огненный шар стремительно скользнул в его ладонь. «В этот раз я не оставил себе пути к отступлению. Я все спланировал. Полагаю, что все должно закончиться во дворе Звездного моря, и я открыл перед смертью свое сердце, не утаив ничего». Он посмотрел на пламя в своей ладони. Качав головой, он горько улыбнулся и тихо сказал. «Но я ошибся. Ничего не закончилось не тогда, десять лет назад, не сейчас, во дворе Звёздного моря. Всякий раз, когда я думаю, что конец неизбежен, судьба не желает считаться с моими желаниями. И так повторяется снова и снова, и я не знаю». Шейн на мгновение замолчал, сжал пальцы, приглушая огонь в ладони и прошептал. «Я не знаю, как мне продолжать жить». И что теперь делать? «Наставник!» — выкрикнула Джуянь, пытаясь остановить его и предотвратить ожог. Но он лишь крепче сжал ладонь, гася пламя. Сердце Джуянь болело, душа пришла в смятение. Она весьма смутно понимала смысл его слов и не знала, что на них ответить. Наставник имел в виду, что в тот день он открыл ей сердце и произнес те слова лишь потому, что должен был умереть, но не ожидал, что останется в живых и теперь не понимает, что делать. Он чувствует неловкость и не знает, как всё решить. Он он это имеет в виду, но она тоже не знает, как всё решить». Джуэнь почувствовала, как запылали её уши. «Ты сказала, что больше не ненавидишь меня. Это правда?» Шиин разжал пальцы, огонёк снова вспыхнул и обжёг его руку, заставив нахмуриться. Если в твоём сердце есть ещё хоть капля ненависти, просто убей меня прямо здесь. После того, как клятва крови Звёздной Души была применена, есть скрытая фаза. Это срок, в течение которого заклинание можно снять без ущерба для заклинателя. После этого разорвать связь между нами будет чрезвычайно сложно. «Нет! Нет!» — испуганно вскрикнула княжна и, запинаясь, пробормотала. «Я, я с таким трудом вернула вас!» Шиин долго молча смотрел на нее, будто пытаясь понять, насколько искренне ее слова. В конце концов он вздохнул и прошептал. «Я убил Джи Юаня, ты убила меня. Расплата свершилась. Теперь мы в расчете. Теперь, когда мне дан второй шанс вернуться в этот мир, не стоит снова предаваться вражде и обидам прошлой жизни». Джи Янь энергично кивнула, выражая полное согласие, но по-прежнему не могла ничего сказать. Что ж, видимо, невозможно забыть абсолютно обо всём, верно? После всего, что произошло между ними, их отношения не будут такими, как прежде. «Иди спать», — прозвучал в тишине спокойный голос. «Вернёмся к нашему разговору завтра». «Да, вернёмся завтра». Джо почувствовала облегчение и не осмелилась поднять глаза на наставника. Ши сидел у пылающего очага, скрестив ноги, закрыв глаза и погрузившись в медитацию. Джюян же вообще не могла заснуть, ворочаясь с боку на бок. Время от времени она открывала глаза и украдкой смотрела на силуэт мужчины, и мысли, словно волны, накрывали ее. Она вспоминала Миг, когда пронзило его сердце во дворе Звездного моря. Вспоминала, как проклинал ее ведущие судьбами. Вспоминала о своих отце и матери. В душе ее все так перепуталось, что она не заметила, как заснула. Когда княжна проснулась на следующий день, очаг уже погас, а на улице совсем рассвело. День приближался к своей середине. Джуянь подскочила, оглядываясь по сторонам. Проклятие, как она могла проспать так долго? Из-за этого она может пропустить тренировку, и тогда наставник будет ругать её. Но в следующий миг княжна вдруг вспомнила, что уже давно закончила обучение, ей больше не надо рано вставать и идти на тренировку. Очнувшись от глубокого сна, она ощутила даже некоторое разочарование. «Проснулась?» — услышала Джуянь знакомый голос. «Нам пора идти». «Идти? Куда идти?» Она, непонимающе, посмотрела на наставника. Шэин стоял у входа, заложив руки за спину и смотрел наружу. Его лицо было спокойным, как будто за эту ночь он понял что-то важное. «Нельзя вечно оставаться здесь, раз уж я жив. В конце концов придется выйти наружу и встретиться с миром лицом к лицу». «А что там?» «Снаружи». Джуянь вдруг подумала о ведущем судьбами и о своих родителях. И на душе у неё стало очень тяжело. Кое-как, пригладив волосы и поправив одежду, она последовала за наставником. На улице всё ещё было пасмурно. Бесчисленные тонкие нити дождя заполнили горную долину, словно струящийся дым. Княжна смотрела на силуэт наставника. Его белоснежные одежды контрастировали с тёмным небом в проёме пещеры. Он был словно небожитель, не знающий грязи бренного мира. Вернувшись к жизни, он снова стал далёким и недоступным, из-за чего она не осмелилась напомнить ему о тех словах, что он сказал, когда был ранен ею в сердце. «Да уж, и как теперь все исправить? Может быть, это не так сложно, как кажется? Надо только притвориться, что ничего не произошло». Опустив голову, обуреваемая тяжелыми мыслями, Джуянь вслед за наставником вышла из пещеры. Священная птица Чунмин радостно закричала и, обнявши на огромным крылом, уткнулась головой в его грудь и начала тереться. Почему ты ведешь себя словно щенок? Не удержалась от смеха Цзюян. Священная птица Чунмин закатила четыре кроваво красных глаза и, посмотрев на Княжну, оттолкнула ее кончиком крыла. Затем она снова положила голову Шиину на плечо и издала действительно похожее на щенячье урчание. Спасибо. Погладил священную птицу по голове Шиин и прошептал: «Спасибо тебе за помощь». Чунмин потёрлась головой о его плечо, встряхнулась и вдруг. Выгнув шею, что-то бросило ему в руки. Это был сочный, ярко-алый плод, источающий приятный аромат. «О, небо! Ты снова принесла плод! На пике сияющей мечты еще хоть что-то осталось?» — ахнула княжна, не испытывая, впрочем, мук совести. «Разве Цюнци не пытался изо всех сил тебе помешать?» Священная птица Чунмин гордо вскинула голову, курлыкнула, взмахнув крыльями, обнажила рану, уже заросшую розовой плотью. Она снова что-то бросила шеину. На этот раз это был пурпурный гриб долголетия. «Спасибо». Верховный жрец улыбнулся, взял алый плоды и гриб долголетия и направился к тому месту, где часто практиковался, когда был молод. Сев на белый камень, он скрестил ноги, положил на колени нефритовую табличку и закрыл глаза. Затем он особым образом соединил ладони, вбирая силу из чудодейственных средств. Его бледное лицо постепенно начало розоветь, В конце концов, он только что избежал смерти. Его возрождённое тело ещё сильно истощено, и ему нужно снова укрепить основы. Джуянь тайком наблюдала за наставником и осмелилась взглянуть прямо, только когда тот закрыл глаза. Может быть, из-за того, что с детства он внушал ей трепет, она никогда не замечала, как он красив. Его черты лица были такими правильными, словно картина, нарисованная тушью. И весь его облик не подходил для простого смертного. Джуянь смотрела на него, застыв, как изваяние. Прошло шесть часов, прежде чем он снова открыл глаза. Уже смеркалось, и вот-вот должен был пойти дождь. Глаза Шиина ярко блестели, будто звезды в небе. Сердце Джуянь дрогнуло, и она тут же отвела взгляд, склонив голову. «Я почти восстановился. 70-80 процентов, пока хватит. Остальное восстановится постепенно». Шиин расправил подол одежды и выпрямился. «Давай вернёмся в храм и посмотрим, что там происходит после применения клятвы крови». Они вышли из долины императоров и поднялись по каменным ступеням. Джуянь шла чуть позади, разглядывая белой одеждой наставника. Вдруг она подумала, насколько же он недосягаем, насколько безнадёжны её тайные мечты. Княжна шагала всё медленнее и стала отставать. «Как же ей хотелось и дальше вот так идти с ним плечом к плечу!» Как же хотелось, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Но это невозможно. Она — приносящая беду проклятие. Она может накликать на наставника новое бедствие. Если есть даже мизерная вероятность, что Джуянь снова станет причиной его смерти, она лучше убьет себя. Возможно, ведущий судьбами прав, и ей следует исчезнуть из его жизни. Путь от долины императоров до храма предков на горе Цзюи был неблизким, пока они прошли лишь половину из, по меньшей мере, тысячи ступеней. Сумерки сгущались, дождь становился всё сильнее, но Джуянь в глубоком раздумье ничего не замечала, пока Шиин, который шёл впереди, не поднял руку и не сделал пас запястьем. Нефритовая табличка в его руке тут же превратилась в зонд. Он немного помедлил, стоя на ступени выше, словно ждал, что она сделает шаг к нему. Сердце Джуянь сжалось, она вдруг оробела и остановилась. Но и не двинулся с места. С зонтиком в руках он спокойно смотрел на нее. Княжна не осмелилась перечить, она сделала шаг и оказалась с ним на одной ступени. Два человека молча шли под зонтом. Дождь барабанил по куполу, и Джуянь стала спокойно и уютно. Прислушиваясь к близкому дыханию наставника, она отчаянно пыталась удержать мысли, не позволяя себе думать слишком много. Однако чем сильнее она гнала прочь воспоминания о том дне, тем ярче они всплывали в ее памяти. «Я люблю тебя, Аянь, хоть ты всегда боялась меня». Она вспоминала его последние слова и изо всех сил старалась держаться, но это пламя было так тяжело контролировать. Она вспомнила его последний поцелуй, прикосновение его холодных, как снег, губ к своим губам. Когда все это всплывало в памяти Джуянь, ее сердце жгло огнем, а дыхание замирало где-то в горле. То, что он тогда сказал, было правдой. А Янь услышала она голос того, кто шел рядом. «Что-то случилось?» Шиин внимательно посмотрел на застывшую княжну. «А?» — наконец очнулась Джуянь. «Нет, все в порядке». «Ох, наставник умеет читать мысли. Неужели он знает, о чем она только что думала?» Она покраснела, но Шиин лишь покачал головой и сказал. «Ты стала такой молчаливой и почти не улыбаешься». «Хм-м-м», пробормотала Джуянь, поспешив скрыть свои промахи. «Все в порядке, правда? Ничего не случилось». «Не волнуйся, я не стану снова использовать технику чтения мыслей». Он посмотрел на ее растерянное лицо и едва слышно вздохнул. «Я уважаю твои чувства, и если ты не хочешь говорить, никто не станет тебя принуждать». Княжна с облегчением выдохнула, но на сердце у нее по-прежнему было уныло. У голове роились бесконечные мысли, и она не знала, что сказать. Если бы он мог прочитать всё напрямую, возможно, было бы лучше. Я горечь разлуки познал в пути, но, вернувшись, узнал, что опали цветы. Под дождём лепестков стоим и стоим, только в очи друг другу молча глядим. Хоть весна за окном и закат в небесах — всё как прежде, но всё же не то, я тоскую по ней, только лампе скажу.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 В голову вдруг пришли строки, которым Юань научил ее еще в детстве. В этом стихотворении, пришедшем из срединных равнин, были скрыты глубокие чувства и тихая тоска. Пройдя столько невзгод, преодолев все превратности судьбы, в конечном счете все превратилось в молчание. Два человека под зонтом молча поднялись по ступеням и незаметно для себя подошли к храму. Все жрецы и младшие служители были отосланы и на горе Дзюи были лишь они вдвоем. Ветер раскачивал деревья, и листва шелестело, подражая шуму волн, перекрывая даже звук дождя. Шиин с открытым зонтом стоял у входа в главный зал, глядя на огромные статуи богов-близнецов. По его лицу было непонятно, какие чувства он испытывает. Джуянь молча стояла чуть в стороне. «Когда я пришла сюда в прошлый раз, пять лет назад, чтобы зажечь палочку благовоний, вы неожиданно преградили мне путь, и, ничего не объясняя, велели спуститься с горы. После долгого молчания вздохнула она. Шиин слегка нахмурился, когда она вспомнила о старом долге. «В тот год ты стала взрослой, а женщинам нельзя находиться в храме». Джуэнь продолжала злиться. «Вы обещали, что приедете в город Небесных Ветров, чтобы повидаться со мной, но так и не пришли». Выражение его лица слегка изменилось, но он не стал ничего объяснять. Да, после того, как в тот год она спустилась со скалы, он больше никогда не виделся с ней. Княжна много раз приглашала его, но он упорно не замечал ее попыток. После долгой паузы Шиин прошептал. «Еще тогда я думал все обрубить». встречи и расставания в жизни человека предопределены судьбой. А в тот момент, когда Шеин отослал ее с горы, он решил, что сможет противостоять своему внутреннему демону. Решил избавиться от влекущего миража бросить водный поток и забыть навсегда и все же, он без устали практиковался в долине императора в тысячи дней и ночей, но так и не смог стереть ее из своего сердца. И вот чем все закончилось. Словно он мечом пытался перерубить воду, но вода продолжала течь еще стремительнее. Джуэнь услышала его слова, будто сквозь туман, и не поняла, что он имеет в виду, говоря «обрубить». Она хотела переспросить, но увидела его взгляд и выражение лица и почувствовала, что не стоит задавать лишних вопросов. Они оба стояли некоторое время в полной тишине. Шиин пристально вглядывался в статуи богов и вдруг сказал. «Их взгляды изменились. Кажется, они уже знают, что я возродился». «Что?» Джуянь застыла, глядя на богов-близнецов. В свете семизвездного светильника статуи выглядели все так же. «Что в них изменилось?» я вырос в храме предков и когда то давно принёс клятву перед этими статуями что буду служить богам не жалея силы жизни обрывая все что связывает меня с мирской суетой сквозь завесу дождя Шейн смотрел в золотые и черные глаза богов близнецов и в голосе его слышалась едкая горечь но кажется я не заслуживаю белых одежд жреца что сердце джуянь было в смятении Она вдруг вспомнила слова ведущего судьбами. Неужели тот старик снова все угадал? Вернувшись от порога загробного мира, наставник не изменит своего решения? «Теперь я больше не гожусь для служения богам и уж точно не смогу быть верховным жрецом!» После минутного молчания и впрямь произнес Шиин. «Поэтому я откажусь от звания жреца и уйду с горы Дзюи». Ведущий судьбами действительно хорошо знал своё дело. Джуянь непроизвольно с шумом втянула холодный воздух. Даже она подумала, что, пережив собственную смерть, возможно, наставник захочет уйти от мирской суеты и прожить оставшийся век вдалеке от людей. Но ведущий судьбами был прав. Шэин, напротив, решил покинуть храм Джуи. Старик лучше всех в этом мире понимает мысли наставника, ведь так? Ничего не понимая, Джуянь спросила. «Но что вы будете делать после того, как уйдёте? Странствовать по свету, вернуться в мир и стать обычным человеком», — тихо ответил Шиин. «Первую половину своей жизни я был заживо похоронен в этой долине. Теперь пришло время посмотреть мир». М -м -м, не хотела портить ему настроение, поэтому сказала. «В этом мире так много красивых мест, только в нашей западной пустоши столько прекрасных ландшафтов, что вам хватит на десять лет. Шин кивнул, помолчал мгновение, а затем, подняв на нее взгляд, спросил. «А ты? Ты хочешь пойти со мной?» Фраза была прямой и ясной. Даже такая несообразительная в подобных вопросах девушка, как Джуянь, все поняла. Она вздрогнула, не смея поверить его словам, и, подняв голову, встретилась с ним взглядом. По тенью белоснежного зонта с шиповником его глаза были ясными, как звезды на ночном небе. Кажется, он ждал ее ответа. дюянь словно ударили в солнечное сплетение. Значит, он не притворялся, что забыл, не сделал вид, что не говорил тех слов о дворе Звездного моря. В итоге он все же сказал ей те же самые слова. Сколько мужества потребовалось такому гордому человеку, чтобы сказать это. Обманув жизнь и смерть, он действительно изменился. Я... я... Джуянь запнулась и побледнела, не осмеливаясь взглянуть на Шиина. Ответ уже вертелся на кончике языка, но вдруг она вспомнила слова ведущего судьбами. В этот миг словно кто-то сдавил ей горло, лишив возможности говорить. Если сейчас она скажет «да», это будет равносильно тому, что она второй раз обречет его на смерть. «Неужели ты не хочешь, чтобы твой наставник мирно жил и умер своей смертью? Неужели ты хочешь, чтобы твой отец, мать и весь твой клан пострадали?» Старик выплюнул все это, проникнув в ее мысли. Бездушный, словно бог смерти. Губы Джуян чуть дрогнули, но простое слово так и не слетело с них. Блеск в глазах Шиина медленно погас. Наконец он молча отвернулся. Он с самого детства видел, как она росла. Разве мог он не понять, что означает этот взгляд? С ее горячим, упрямым нравом она сказала бы «прямо», а не стала бы вот так колебаться с дрожащими губами. В конце концов, он всё равно не мог ни на что надеяться, верно? Он убил мужчину, которого она любила больше всего на свете. То, что она не ненавидит его, — это уже хорошо. Можно ли просить большего? Не всё в этом мире можно начать сначала. Я понял. Едва слышно вздохнул Шиин, и больше ничего не сказал. Губы княжны продолжали шевелиться, но она по-прежнему ничего не могла произнести. Она знала, что больше никогда не услышит от него подобных слов еще немного, и их судьбы разойдутся навсегда.